потому что мы чувствуем землю, и этот мир лучше всех. Мы его часть, крохотная частичка его души. И если душа вдруг умрет, а это непременно случится, когда последний избранный богами погибнет, то и нам станет незачем жить. Зачем тогда жить, если мир будет обречен? Я снова вздрогнула. «Мы ждали тебя много веков», — прошептал оборотень, — «не смей поднять глаз. Весь наш народ тебя ждал, надеялся, слушал леса и с каждой весной поднимал головы к небу, надеясь, что когда-нибудь оно ответит на нашу мольбу. Я мечтал, что когда-нибудь найду тебя и верну в свой дом почти угасшую надежду. Но вместо этого я тебя предал». Я не увидел взошедшего над тучами солнца. Я не признал его света, ослепленный собственным недоверием. И вместо того, чтобы просить тебя о спасении, я позволил зверю взять вверх. Я не справился. Я предал свой народ. И я не знаю, как теперь с этим жить. Боже, как с вами сложно! Удрученно вздохнула я, покачав головой. И как совершенно невозможно бороться с вашими заблуждениями, когда вы так искренне в них верите. Садись. Хватит себя корить. Если тебя это успокоит, то я уже не злюсь. Почти. Разве что самую чуточку. И лишь на то, что ты едва не сломал мне всю игру. Остальное меня мало трогает. Но вот инкогнито потерять не хотелось бы. Поэтому если ты и дальше обещаешь молчать, Если с тобой не будет проблем, если я больше не услышу от тебя просьбы о смерти, хрен с ним, оставайся, хотя я совершенно не понимаю причин, по которым ты так этого жаждешь. Он неуверенно поднял лохматую голову. — Ты принимаешь меня? — Да, — устало вздохнула я, — потому что чувствую, что если откажусь, то на завтра получу свежий труп под собственными окнами. Когда человек стремится к смерти, он сумеет ее отыскать, даже в крохотной луже. Поэтому да, я тебя принимаю. Но лишь с тем условием, что ты меня не выдашь. Хварт взволнованно задышал. — Спасибо. Поверь, я не, подве... не подведу госпа... — Тихо! — свистящим шепотом велела я, заслышав грохот кастрюль на кухне. — Мне не нужны случайные оговорки. Так что запомни. Меня зовут Фантом. Для знакомых Гай. А для друзей есть еще одно имя, которое тебе знать пока не обязательно. Твоя задача сейчас одна. Старательно делать вид, что ничего не случилось. И избавить меня от внимания своих многочисленных друзей, которые сегодня наверняка всю голову сломали, пытаясь понять, что с тобой происходит. А ты возьмешь меня с собой? Нерешительно переспросил Хварт. Да, когда-нибудь. — Я могу показать тебе печать. — Что? Вот уж где я подпрыгнула чуть ли не до потолка. — Печать темного мага? Блин! Да что ж ты раньше-то молчал? Где она? — Я знаю. Горящими глазами уставился на меня оборотень. Я ее чувствую. От нее такая сила исходит, что у меня зубы сводит каждый раз, когда она оказывается близко. Поэтому Илой берет меня с собой. Поэтому и терпит но до нее никому не дают добраться. Ни с северной, ни с восточной стороны. Слишком много вокруг тварей. Но ты, с тобой, возможно и получится. Договорились, — быстро сказала я, услышав громкие шаги возвращающегося трактирщика. Завтра же переговорю с Фаисом и попрошу одолжить тебя для работы. Такой вариант тебя устроит? Да, — радостно вздрогнул Хварт. А с Илоем я сам поговорю. Меня отпустят. А если нет, то какое это имеет значение? Людские законы надо мной не властны. Но-но! Если ты устроишь скандал, ничего путного не получится. Опять начнутся вопросы, подозрения, сомнения. Нет уж, раз ты так уперся, и если не врешь про печать, то я согласна тебя отмазать, но с условием... Я все понял. Почти как раньше усмехнулся оборотень, показав крепкие белые зубы. Не волнуйся, со мной больше не возникнет проблем. Когда рядом Ишта, любой зверь становится смирным и готов ждать годами, когда хозяин его позовет. Я нервно дернулась щекой. Все, топай, а то Берон сам попытается тебя вытурить. У него очень трепетное отношение к процессу приема пищи. И он терпеть не может, когда гостям кто-то мешает. До завтра. Хищно сверкнул глазами хварт и, отвесив изящный уважительный поклон, серой тенью выскользнул на улицу. «Чудесно!» с нескрываемым скепсисом заметил Лин, который, разумеется, слышал весь разговор. «Теперь у нас снова есть хварт, и ты опять собралась на какую-то авантюру». «Я только руками развела». «Да и что тут скажешь?» «Особенно, когда он полностью прав». Поутру Файс меня уже ждал и ждал, разумеется, не один. Вместе с ним в кабинете раздраженно переглядывалась вся команда Илоя, включая его самого, рыжего Верзилу, и причину вероятного конфликта, Лока, одетого как для рейда, но непривычно серьезного, молчаливого и стоящего подчеркнуто отдельно от бывших напарников. «Фантом!» Как-то нехорошо протянул Эрдал, когда пес добросовестно придел меня на второй этаж. — Скажи, я не ослышался, и ты действительно собираешься взять этого неадекватного нелюдя к себе? Я переступила порог, аккуратно затворила дверь и, игнорируя мрачные взгляды и и рыжего громилы, кивнула. — Да, если ты не против, конечно. — Ты же сказал, что работаешь один. Приширился Фаис. — Да, как правило. Но сейчас он мне нужен. — Вот так сразу? Я усмехнулась. — А что? Вдруг я все-таки решил прислушаться к твоему совету и передумал гулять похорону в одиночестве? Фаис скептически фыркнул. — Я скорее поверю, что тебе там стало скучно. Я улыбнулась шире. — Можно сказать и так. — Лок, шетафоборотень! «А на тебя-то что нашло?» «Ничего». Хварт пожал закованными в сталь плечами. «Причем в неплохую сталь. Я уже в этом немного понимаю. Могу примерно прикинуть, в какую сумму встала его пластинчатая, ух, тяжелая же, броня. Да еще за длинный меч, елой-палой, двуручник же!» Заплатил немеренно. «Принясь дароны, я теперь и сама могу распознать». Хоть и мало ее там, в отличие от моих новых клинков. Эх, когда еще Дарн приведет их в порядок. Но все же, все же. Думаю, сотни на полторы золотом все вместе потянет. Так что, повторяю, нехило живут рейзеры. Очень и очень нехило. Файс оглядел подозрительно немногословного Хварда и нахмурился. Тот стоял с совершенно невозмутимым видом. Спокойный. Поразительно сдержанной, с необъяснимой уверенностью в посветлевших, внезапно загоревшихся глазах. А буквально минуту назад неестественно ровно заявил, что уходит из команды и просит записать его под нового командира. Причем не рычал сквозь зубы, как частенько водилось, не огрызался на оправданное возмущение прежних напарников, с которыми чего греха таить, не больно-то ладил. Не хамил, не обвинял ни в чем. Просто заявился с утра пораньше, выродился в самую лучшую броню, которую раньше берег для чего-то особенного, демонстративно сложил руки на груди и с несвойственным ему прежде спокойствием сообщил, что уходит. Фаис недоверчиво оглядел нелюдь с ног до головы. — А ты уверен? Оборотень, покосившись на меня, горящими взглядом немедленно кивнул. «Точно уверен?» «Да, Файс, я ухожу от Элоя. Резеры заметно помрачнели, а Эрдал озадаченно крякнул. «Ай, давай, тьма, Лок, я тебя не узнаю. Стоишь, помалкиваешь, скалишься загадочно. Что с тобой случилось? Фантом, ты что с ним сделал, что он со вчерашнего дня на себя не похож?» Я хмыкнула. «Ничего особенного». Просто по шее надавал. — Да? — с сомнением протянул Файлс. — Всего-то. Может, тогда и мне попробовать? Может, он прежним станет? — Ну, попробуй.